Летовица. Примечание. Рассказ был включен в сборники «Сон и явь», раздел «В Малороссии», «Красивые сказки», раздел «Малороссия», «Мифы жизни», раздел «Украина». Печатается по изданию амфитеатров «Мифы жизни», собрание сочинений Санкт-Петербург, 1911 год, том 10 Летовица в украинском фольклоре – злой дух в виде падающей звезды, спускающейся на землю, принимающей человеческий образ и чарующий волшебными прелестями. Царь Микола замерял венгерца, имеется в виду буржуазно-демократическая революция 1848-49 годов в Венгрии, в подавлении которой принимали участие русские войска. Каин Авеля на вилы поднимает. Согласно Библии, Каин, сын Адама и Евы, убил своего брата Авеля, совершив первое убийство на земле.